Глава седьмая. Мотылек показывает зубы. Когда на столе появился коньяк и закуска, мотылек первую рюмку выпил за успех куколки. — Куколка! — воскликнул Кузя. — Хотите, я научу вас играть в шахматы? Это разовьет точность мысли и способность к комбинациям, что никогда не помешает такому поэту, как вы. Да ведь я тоже играю в шахматы, сияющей улыбкой признался Куколка. Только плохо. А и мы как вы плохо играете, Новокович дружески посоветовал. Куколка. Раз вы теперь входите в известность, вам бы и сняться нужно. Будете дарить поклонникам свои портреты. Я уже и снялся позавчера у Боссона и Глер, они обещали, что портреты будут превосходные». Все значительно переглянулись, а меценат одобрил. «Молодец!» «Не зевает?» «Действительно, надо ковать железо, пока горячо. Фраг бы вам тоже нужно для публичных выступлений. Вчера заказал у Анри, хороший будет фраг. Ну и куколка же! Вот голова!» «Обо всем подумал. Я и книжку своих стихов собрал!» Застенчиво признался куколка. Вдруг найдется издатель, а книжка уже и готова. — Что это за человек? — чуть не захлебнулся коньяком мотылек. — Только что-нибудь подумаешь, а он уж все предвидел и все сделал. В одном теле и Аполлон, и Наполеон. — Господа, — воскликнул меценат, — я предлагаю устроить пышный праздник коронования куколки в поэтах Устроим это у меня, и тогда можно будет пригласить и яблоньку. Я сначала думал снять отдельный кабинет в какой-нибудь таверне, но в таверну яблонька не пойдет. — Праздник с яблонькой! — решил в Астаркузе. — Да это будет великолепно! — Кто это яблонька? — с любопытством спросил куколка. Новакович заметно удивился. — Яблонька-то... «Если вы не знаете яблоньки, вам незнакома подлинная красота мира. Вы не поймете по-настоящему смысла в шелести изумрудной травы. Вы не поймете музыки журчания лесного ручья, пения птицы и стрекотания кузнечка. Одним словом, в яблоньке вся красота мира видимого и невидимого». «Послушайте, Новакович». — радостно сказал куколка. — Да ведь вы тоже поэт! Раздался общий смех, который окрасил мужественные ланиты Новаковича в ярко-багровый цвет. Он смущенно пробормотал. — Не обращайте на них внимания, куколка. Они бывают иногда утомительно глупы. Они ничего не знают. — Нет, мы знаем многое. Я, например, знаю способ с помощью которого физическое напряжение мускулов путем перегонки превращается в букет дорогих, привозимых из ницы, белых роз и гвоздик. «Кузя, на шкаф посажу. Ты мне можешь засунуть даже в карман, но тогда у тебя в кармане, как говорил один древний мудрец, будет больше ума, чем в голове». Меценат заинтересовался. «Да как же это можно, Кузя?»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 Посылает яблоньки букет роскошных белых роз в день ее рождения. Так сказать, цветок цветку. Новакович сидел, опустив голову, угрюмый, совершенно раздавленный, ядовитым рассказом Кузи. Меценат внимательно глядел на Новаковича и вдруг покачал своей мудрой, беспутной, сидящей головой. В глазах его на один миг мелькнула чистая отеческая ласка. Силохранитель, я и не знал о твоих подвигах на арене, но кой черт это сделал...